Ангел присутствия. Дважды им приходилось прятаться под тенью леса от вертолетов и сбивать со следа отряды рейнджеров с собаками. Последнее удавалось легко. Посвященные внушали охотникам из ведомств ФСБ и МВД, что никого здесь нет и в помине, и две группы в пятнистых комбинезонах проследовали дальше, на восток и на север. Не искали их только посвященные союза девяти: Рыков, Юрьев и Бабу СНГ что беспокоило не только Ивана Терентьевича, но и Матвея. Несмотря на обещанную поддержку со стороны Грегора Собирателей, он был далеко не уверен в том, что ее получит. В начале 10 они достигли северной оконечности Святого озера и пристали к берегу, чутко вслушиваясь в тишину утреннего леса. Вытянули лодку на берег, спрятав ее в кустах, обследовали окрестности и вернулись на опушку сосново-лиственного леса, подступавшего к воде почти вплотную. На многие километры вокруг не было ни одного человека, кроме разве что пастуха, стерегущего деревенское стадо коров. Однако всем троим непрестанно мерещилось, что за ними наблюдают, причем не из одного места и с разными эмоциями. Нельзя сказать, что они не учитывали возможность преследования со стороны кардиналов Союза Девяти, но тем не менее надеялись на везение и собственные силы. И все же психоэнергетическая структура пространства так прогибалась под воздействием чьих-то десинхронизирующих потенциалов, каких-то странных отголосков далекой бури, что это в конце концов заставило Матвея выйти в астрал. Естественно, он сразу понял, что означает прогибание пространства леса, но было уже поздно. Тот, кто неслышно следовал за ними, прячась за порогом чувствительности их биолокаторов, начал пси-сражение, уверенный в своих силах, вооруженный лучше и знающий больше. Этим страшным противником был Юрий Венедиктович Юрьев, не поспевший к бою на теплоходе в Рязани, но решившийся, наконец, на кадоновую атаку. Он возник со стороны озера, проплыв под водой около километра, никем невидимый и неслышимый. Не видели его не только Кристина и Стас, несколько успокоившиеся после пережитого, но и Василий, и Ульяна Митина, и даже Парамонов едва хватал своим гиперзрением, стеклянистый призрак гигантского дракона, поднимающегося из воды, облик которого отражал внутреннее состояние Юрьева. Лишь Матвей, мгновенно перенастроивший психику на максимум ментального видения, разглядел двойное эфирно-материальное тело одного из девяти. Понял его намерение и первым принял на себя кинжальный выпад Кадона, наспех соорудив психофизический заслон и перейдя на другую частоту внимания. И все же удар был слишком силен, чтобы отразить его без последствий. Даже промонов и Ульяна почувствовали его злую мощь, повергшую их в состояние заторможенности, хотя им досталась лишь сотая доля излучения глушака. Сознание Матвея вылетело из тела, как ядро из пушки, достигло луны и разбилось о ее поверхность. Это было его первым впечатлением. Вторым стало ощущение, будто он представляет собой раскаленный брусок железа, лежащий на наковальне, а сверху опускается молот опустился. Страшный удар бросил Матвея в бездну боли и мрака, сквозь которую он падал целую вечность, так остов корабля проваливается в океанские глубины и погружается в холод, темноту и неподвижность. Однако запасы душевных сил в глубинах психики все же не позволили ему утонуть. Сработавшая память предков выловила сознание в бездне небытия и вложила в бегущую вниз в прошлое струйку души. Он оказался в теле своего прадеда, воевавшего за свободу Родины с фашистами. Может быть, это была Курская дуга, может, сражение под Прохоровкой. На коп русских солдат шла грохочущая лавина немецких танков, и один из них выстрелил прямо в него, Матвея Соболева, душа которого снова вылетела из тела прадеда и, провалившись на столетие, оказалась в теле какого-то предка, воевавшего на Кавказе. Огромный чечен в папахе нанес предку страшный сабельный удар в висок, и сознание Соболева метнулось дальше – по цепочке генной памяти еще глубже в прошлое. Он был офицером войски Кутузова, разведчиком русского войска на Куликовом поле, защитником древнерусского поселения на рубеже тысячелетия, шаманом, воином в армии Александра Македонского, индийским князем, правителем Дадж-Аш-Шаала, египетским жрецом, первочеловеком. И везде его настигал враг и гнал все дальше и дальше. И не было у Матвея ни сил, ни возможности остановиться и оказать сопротивление. Наверное, этот бой Юрьев выиграл бы, раз за разом разряжая в Соболева глушак, модулированный Кадоном. Но Юрий Венедиктович упустил из виду одно обстоятельство – вмешательство эгрегора-собирателей, касты внутреннего круга, ответственной за сбор информации. Вмешательство это было таким тонким, что Юрьев его не уловил. Держа под контролем посвященных Парамоновой Митину, он совсем забыл о Котове, считая его пси-потенциал пренебрежимо малым. Однако так не считал сам Василий, ощутив вдруг приток сил. При первом же выстреле Юрьева, сообразив, кто это и где находится, он вошел в темп, подхватил один из автоматов и бросился прочь, сразу выйдя из зоны столкновения посвященных, а также из зоны внимания Юрьева. Пробежав около сотни метров по берегу, Василий нырнул в воду и поплыл за спину Юрьева, чувствуя кипение воды вокруг разогретого тела одного из девяти. Интуиция сработала вовремя. Он вынырнул из воды не ближе и не дальше, чем следовало, в 30 метрах от Юрия Венедиктовича. Облик одного из девяти все еще двоился. На тело человека накладывался образ дракона с огнедышащей пастью, но так как Васина сознание не было фрустировано, то есть почти не подвергалось мощному потоку гипнополя, он сумел отстроиться от боковых лепестков воли Юрьева и открыл огонь из автомата. Он не промахнулся. Вся очередь ушла в голову Юрия Венедиктовича. Вернее, В то место, где она была за миг до этого. Посвященный второй ступени, продолжая стрелять из глушака в Соболева, все же успел отреагировать на атаку сзади, уйти из-под огня и нанести ответный ментальный удар. Однако, во-первых, на Васе была его тюбитейка, уже спасшая его дважды от атак Носового и Рыкова. Во-вторых, Юрьев не мог ответить в полную силу, сражаясь сразу на три фронта. В-третьих, как только он ослабил пси давление на противника, Парамонов и Ульяна тут же устремились в контратаку, нанося не сильные, но хлестки, сбивающие ментальный прицел пси-удары. Юрьев усилил нажим на них и тут же получил от Василия еще одну очередь, заставившую его снова отвлечься на маневр. И опять Иван Терентьевич с Ульяной воспользовались этим, не дали ему добить нахала, дезинтегрируя наведенные пси структуры, деформируя силовой каркас защиты соперника, заставляя его промахиваться из лица. Эти качели не давали Юрьеву возможности сосредоточиться на бою с главным врагом Соболевым. Он, наконец, пришел в ярость и ответил посвященным не оглушающим рапортам, а выстрелом из глушака с использованием последнего кадона. Импульс гамчикот третьего уровня силы Эхейх превратил посвященных в пустые тоннели, лишенные мыслей, чувств, рефлексий и движения. У них перестали сокращаться мышцы, остановились сердца и кровь застыла в жилах, как принято говорить в таких случаях. Вся психофизическая борьба посвященных длилась всего секунды, не больше. Но этого времени хватило душе Матвея на то, чтобы вернуться обратно в тело, разбудить резервы психики и обрушить на мозг Юрьева вселенную гнева и презрения. Этого удара не хватило, чтобы превратить одного из девяти в идиота или покорную воле господина марионетку. Однако оказалось достаточно, чтобы погрузить его в состояние гроги. Сумеречное состояние боксера, потрясенного нокдауном. А затем длинная очередь из Никонова, выпущенная оглушенным, но не потерявшим боевого пыла Василием, наконец-то достигла цели и разнесла голову Юрьева на куски. Общий бой, длившийся две с половиной минуты, закончился. Потом Матвей по очереди приводил в чувство Ульяну, Парамонова, Стаса и Кристину, которой стало совсем плохо. Василий тоже нуждался в лечении, но гордо отказался от услуг Соболева, он сам умел корректировать свое самочувствие и поднимать тонус. Закончив приводить себя в порядок, беглецы расселись вокруг костра, над которым Стас подвесил котелок с водой для чая, и молча принялись разглядывать бледные лица друг друга. Первым заговорил Парамонов, чаще других посматривающий на Соболева. «Нам кто-то помог или я ошибаюсь? Мне показалось?» «Не показалось», – рассеянно сказал Матвей. «Нам помог Эгрегор Собирателей. Но он вмешивается лишь в самых крайних случаях. Постоянной помощи от него ждать не приходится». «И зато спасибо, что помог», – тихо проговорила Ульяна, прижавшись щекой к плечу Василия, что добавляло ему уверенности и силы. «Куда мы теперь?» «В Сергиев в посад. Нам надо поторопиться. Я чувствую, что Бабу УсНГ предпринял какие-то жесткие меры, чтобы нас туда не пропустить». «Но как мы туда доберемся?» «На вертолете». Ульяна подняла голову, удивленная и обрадованная. «Собиратели дадут нам вертолет? Вертолет мы раздобудем сами. Три машины спецсил кружат над лесом и болотами. Как только один из них приблизится...» «Поняла». «Предлагаю женщин оставить здесь», — проворчал Василий. «В Сергиевом нам наверняка придется драться». «Нет». Хором произнесли Ульяна и Кристина, сделав очень разные жесты. Ульяна отстранилась от Васи, Кристина, наоборот, прижалась к Матвею. «С одной стороны, без них было бы проще, дипломатично», — сказал Иван Терентич. «Но с другой, женщина — ангел присутствия. Его лучше всегда иметь рядом». «Да и бросать женщин от них нельзя. Кто-нибудь из наших врагов запросто отыщет их в лесу. А мы будем далеко». «Да я же хотел как лучше», — притворно обиделся Василий. Ульяна улыбнулась, Чмокнул его в подбородок, глянул на Матвея смущенно, с каким-то грустным вызовом, но ни Котов, ни Матвей этого не заметили. «Тогда в путь», — сказал Соболев. И такова была вера в него, в то, что он знает путь, по которому надо идти, что никто не спросил, зачем они должны мчаться в Сергии, в посад, сломя голову. Где-то далеко послышался приближающийся стрекот. Это летел вертолет наблюдения и поддержки «Мивеллер», принадлежащий Федеральной службе безопасности, Лётчик и два члена экипажа торопились выполнить мысленный приказ Матвея, хотя сами даже не подозревали об этом.